Пола привез нас с Салли к клубу. Остальные уже ждали у входа. «Брайан, привет!» Я расплылась в улыбке и обняла его. Он обнял в ответ и поцеловал в щеку. Я растаяла, ведь он давно мне нравится, но я никогда не решусь признаться ему в симпатии. «Ой, голубки, заканчивайте! Мы еще внутрь не зашли!» Марк закатил глаза. «Тебя никто не спрашивал», — грубо ответил я. Марк раздражал меня одним своим присутствием, а я его. Но сегодня он нужен, ведь в клуб пропускали только плюс 1. Я с Али, Айше с Поло, Маркс с Брайаном. Брайан приобнял Айше, чему я позавидовал и сказал ей: "Они всегда такие". Да не обращай внимания. А где Поло? Он ведь с вами ехал. Айше, оглядываясь, выискивала его в толпе. Потеряла своего мальчика. Советую искать его с Взгляд Марка остановился на мне. Хм, не с тобой. Ю хмылясь продолжил. Тогда с другой девушкой. "Я тут заходим", сказал Пола. "Кто позвал Марк?" спросила Аиша. "Без меня вас не пустят, милая", посмеялся Марк, повернулся к Али и приобнял её. Мне стало противно при виде его действий. "Марк, только ни на что не надейся, я пришла повеселиться", сказала Аля, скидывая его руку. "Конечно, конечно", подмигнул Марк. Несмотря на то, что половина из нас знала, что сделал Марк с Али, с ним все равно продолжали общаться, иначе без него их никуда не пускали. Но большую часть знала только я. Мы зашли внутрь. Сначала держались все вместе, выпили, разговаривались, обсудили планы на месяц. И в какой-то момент все разбились по парам. Айше ушла танцевать с Брайаном, я с пола. А вот Али с Марком потерялись из поля зрения. Оглядывая весь зал, я увидела, как Марк поцеловал Али в шею, но она отпрянула. Сначала подумала, что мне показалось. Присмотрелась и поспешила к ним, чтобы она снова не натворила глупостей, что они вытворяют. Я принесу выпить, что будешь? я услышала голос Марка. Да неси что хочешь, мне всё равно, равнодушно ответила Аля. Странный ты сегодня. Марк ушёл. Аля заметила меня, я подошла ближе и спросила: "Ты что творишь с ним? Ты же знаешь, на что он рассчитывает. Если ты обнадёжишь, это только больше его подстегнёт". Я ничего не делаю такого. С чего ты взяла? Али скинула мою руку с плеча и огляделась по сторонам. Кого ты ищешь? Никого. Что с тобой? Ты пошла танцевать и обниматься с Марком. Я беспокоюсь. О, нет. Сюда идёт Марк. Али, прошу тебя, опомнись, пока не поздно. Если ты этого не замечаешь, то мы все знаем мои его намерения. Я волновалась за подругу, напоминая ей, что случилось в прошлый раз. В этот раз не выйдет. Немного поиграю с ним. Али знает, что делает. Держи. Марк протянул Али коктейль. Мали, а тебе места мало. Портишь момент. Марк, если ты снова сделаешь что-нибудь плохое, тебе это с рук не сойдет. Ты знаешь, о чем я. Пыталась перегрозить Марку, но понимала, что бесполезно. Ничего не будет против ее желания. У Али большие запросы, но теперь я смогу их решить. Марк подмигнул и развернулся к Али. Я ушла, стараясь не спускать с парочки глаз, но отвлеклась и потеряла из виду. Где же они? На самом деле, Али сама испортила Марка и теперь страдает от этого. Марк для нее был адекватным и хорошим парнем, но изменился до такого состояния именно с ней. В первый день знакомства Али сильно понравилась Марку, и он делал для нее все. А она знала и пользовалась этим, долго пользовалась. Машина у него не та. Он купил дорогую, быстрее и круче. Не в те места ходим, водил в другие крутые. С его пропуском мог себе позволить. Мало перспективных друзей. Он нашел таких. Но, как оказалось, эти друзья позже утащили его на дно. А в период, пока он ее добивался, Али могла ходить на свидания с другими. Настал тот день, когда ее устроил его статус. Но тогда переклинила Марка, который вписался в мир Али, все понял и теперь использовал ее. Она наоборот, прониклась чувствами и перестала видеть реальность. Поэтому с ней произошло столько неприятных ситуаций. И я знаю, в мыслях Марка отныне только мстить за испорченные годы, а Ли бессцельно манипулировала им просто потому, что он попался на её пути после Серхио.